Костас. «Никак не согреться», — сказала она. «Ноги ледяные. Я и забыла, как холодно в этих краях». Я достал бутылочку из мини-бара, подержал под струей горячей воды, потом сел на пол, взял в руки ее ступню, плеснул в ладони рому и стал растирать пятку потом щиколотку и выше, к холодному колену. Я тёр крепко, не жалея. Время сгустилось и пошло вдвое медленней. «До попью ленту», как пишут на нотных листах. Потом я принёс воду и таблетки. Она запрокинула голову, я увидел её длинное смуглое горло. Мне казалось, я вижу красные капсулы под кожей будто божьих коровок, ползущих по краю ладони, чтобы взлететь еле слышным треском, выставив слюдяные подкрылки. Потом я вышел на балкон покурить и торчал там минут пять, промерзая до костей в одолженной у гитаиста толстовке с надписью «Тарту-98». Балконная дверь открылась с трудом, пришлось налечь на нее как следует. Внизу я видел снежную равнину, перечеркнутую синими ветвистыми тенями вязов. Тибетская страна лха, подумал я, перегибаясь через перила и целясь окурком в сугроб. Снег теперь редко бывает чистым, а в детстве, когда няня таскала меня за руку по своим церквям и подругам, он был белым и толстым, будто взбитый белок, и чернел только в назреватых отвалах, стоявших вдоль мостовой. Закажу ужин в номер, подумал я. Два стейка, салат и огромный кусок торта. Мы зальём просто красным вином и разведем ужасное свинство. Я ни разу не ужинал с женщиной в постели. Я вообще был в постели только с одной женщиной. Хорошо, что мерт этого не знает. Поймал себя на том, что уже писал об этой ночи. За шесть недель в одиночке я написал больше слов, чем за последние десять лет. Прямо как тот беззубый Одес у Маркеса, который вставил себе челюсть и снова научился смеяться. Сегодня дежурит неподкупный толстяк, так что подзарядки в душевой комнате мне не видать. Да и душевой, наверное, не видать. Такие простые вещи, как вода и электричество, вернее, их отсутствие, могут заставить тебя страдать не меньше, чем удары подкованным ботинком по почкам. Мой арестный дом больше смахивает на башню, в которой сидел Дериенцо, римский трибун. Его комната мирно соседствовала с тюремной кухней, у него были камни и библиотека, и еще тяжелая цепь на ноге, которую приходилось волочить за собой. «Узилище тихое и благородное», — писал трибун. Карчер Анестус Эд Куриалис. «Надо же, еще один уцелевший кусок латыни». Какой смысл в языке, который кроме тебя мало кто понимает? Такой язык нужно отбрасывать, как геккон отбрасывает хвост, когда спасается бегством. Оставлять его врагу и быстро отращивать себе свежий язык, полный яблочного хруста, шипения и голубиного плеска. «Вот уеду отсюда», — сказал я тетке в отеле «Барклай». «И первым делом забуду эстонский насовсем». Все эти четырнадцать падежей, стоячие воды просодии, забуду, потеряю, как мир потерял Галиндов и отвягов. Мы курили на балконе, гостиничный фонарь уже погас, и холод в свете занимающегося утра стал еще невыносимее. «И русский забудешь?» — спросила тетка, кутаясь в одеяло. «На русском я пишу. Я ведь хорошо на нем пишу». «И куда же ты уедешь, Косточка?» Такая уж у нее была манера. Делать вид, что не расслышала вопроса, или отделываться пустотелой фразой, ускользающим жестом. Какая, однако, студеная досада заполоняет голову, когда кто-то пренебрег твоей рукописью, не прочел, отмахнулся, оставил в кармане самолетного кресла. Пожалуй, я не обиделся бы так, если бы этот кто-то выгнал меня из своей постели выходит что пренебрежение текстом болезненней чем пренебрежение телом без докторской победы жить тут стало еще интереснее время оказалось густым будто кисельная река протекает сразу во все стороны и капает с потолка я выменял часы на определенное количество дыма то есть времени проведенного самим собой на старый манер а вот оська мой приятель в арабском шарфе Обменял свои часы на возможность начать движение. Хотя, куда он движется, я так толком и не понял. Хотел бы я знать, где его носят и какие ему чудятся знаки. Бубенцы железные, небось, потерял уже. «Бадага?» — сказал он с сомнением, когда мы прощались в прихожей. «Похоже, тебя накололи. В этой штуке не больше мистики» чем в сжигании вереска или краплении молоком. «Чтоб ты понимал, в племени Тесо погорелец надевает их на лодыжки и ходит по деревне, а следом идут все члены его семьи. Бери, они ничего не весят и точно принесут тебе удачу». Потом я показал ему пасть горгульи, где лежали запасные ключи. На случай, если знаки еще раз приведут его в Алфаму. Мне было жаль его отпускать, он мог бы стать настоящим другом, а не тенью, наваждением, как все остальные. Утром мне сказали, что придет адвокат, и вывели в комнату для разговоров. В ожидании труда я сидел под окном и вертел в руках тавромахию, которую всегда уношу с собой. Когда меня нет, охранник наверняка перетряхивает камеру. Солнце скользнуло по слоновой кости, и Микенский юноша, летящий через быка, махнул мне рукой. Я поднес пластинку к глазам. Нет, показалось, черненные быки застыли в голубой эмали. Я встал, прошелся по камере, пытаясь поймать ускользающую мысль. И вдруг увидел все сразу, будто с высоты птичьего полета. Тавромахия. Вся эта история чистой воды Тавромахия. Все началось с того, что Додо уговорила меня использовать камеры и записать встречу политика со шлюхой неясного пола. На это у нее ушло чуть меньше двух недель. В Тавромахии это называется «цита». Для начала нужно раздразнить быка, для этого выпускают кобылку со сливовым задом. Каталонка проболталась, что просила Соню нас познакомить, и я принял это как должное. «Никогда ничего не принимай как должное», — сказал бы Лилинталь, «потому что никто тебе ничего не должен». Они хотели получить дом, потом согласились на деньги, а теперь терпеливо ждут моего выхода из тюрьмы, чтобы выбить из должника хоть что-нибудь ценное. Ждать им придется долго. проэнса при каждой встрече намекает на рудники. «Цитринов у меня больше нет». Они испарились после приезда моей сестры. После ухода Додо ожерелье съежилось, будто шагреневая кожа. Я понял, что напрасно позволил их примерить и отнес цитрины в спальню. Потом я забыл про цитрины начисто, потому что приехала сестра с войлочным младенцем. Потом сестра в тихомолку уехала с добычей в зубах. Принесла ее своим сектантам, как поинтер-утку. Потом я согласился на аферу, Поехал в дачную местность, и... Понеслась история про горожанина, его жену и деревенского дурака, чистой воды Фабльо. Дальше в Тавромахии идет Эспикуэнтро. Пикадор втыкает острие. Здесь важно, чтобы рана дала крови выйти в районе загривка. Неважно, кровь это или варенье. Главное — страшная врезанная мякоть. Удар острием позволяет распознать степень ярости быка. Если бык кроткий, то обычно убегает, прячется и на все соглашается. Значит, напоследок была солида. Когда бык получил удар острием, ему обязательно нужно дать побегать на воле, а задачить, заставить нервничать и выплеснуть оставшуюся силу. Там есть еще ресибиенду, терция смерти. Но это, похоже, у меня еще впереди. Даром, что ли, картинка с синими быками рассыпалась и собралась в новый узор. Нолики стали крестиками, красное — черным, а хищное — смешным. Труто не пришел. Похоже, моему адвокату перестали платить. Кроме Лилиенталя делать это некому, а у него деньги могут внезапно кончиться. Так уже было, когда мы продали браслеты Брага. Он спустил свою долю за два дня, не выходя из дома. Меня отвели обратно в камеру, где пахло лимонным шипром охранника. В отсутствие новых запахов я отлично различаю знакомые. Ни один человек, у которого есть крыша над головой, пригоршня травы и пачка печенья, не может быть в разладе с миром. Это я точно знаю. Но запахов все же очень не хватает. «О чем я жалею?» «О том, что Зоя так и не прочла мою первую главу, а я принял это за плохой знак и не стал писать роман. Это я напрасно сделал, разгневал писательских богов. Текст — это живой организм, ну, скажем, как коралловый риф, и, бросив его недостроенным, ты оставляешь бездомными всех электрических скатов, разинек и венерок». С текстами происходит то же, что и с любовью, а с любовью то же, что с дождевиками. Их можно есть только свежевылупившимися, с рыхлой мякотью, белеющей внутри, если полоснуть ножом. Еще я жалею, что в день ареста не спрятал в карман диктофон с теткиным голосом. Я часто слушал эту запись, помню почти наизусть, особенно несколько минут о хамстве и вероломстве. «Мы готовы к предательству чуть ли не с рождения», — сказала мне Зоя. «Но кровавую силу хамства осознаем не сразу. Сначала принимаем его за грубость, бесцеремонность, за ами кашон, пока однажды не поймем его истинную суть, столкнувшись с хамством там, где мы не готовы, не успели надеть кольчугу или что-нибудь, что висит на гвозде для такого случая». Корни войны уходят в почву страха. Это все знают. Но хамство — это перегной, жирный плодородный гумус. Без него дерево войны не вырастет так быстро, не раскинет ветви так широко. Я пришел с прогулки и сижу голый, завернувшись в одеяло. Одежда сушится на стуле. Зато завтра будет пахнуть дождем, как после китайской прачечной. Лилиенталь отправляет свои рубашки к китайцам в грасу, Говорит, что они кладут в мыло водоросли чтобы белье казалось выстиранным в небесной воде. Хотел бы я теперь выкурить с ним пару трубок на его заставленном сушилками общем балконе, длинном, как Алфамский переулок. Хотел бы я ему позвонить, собаке такой. «Ну?» Голос у него будет сонный. Он всегда спит после обеда. «Баранки гну. Я сижу в тюрьме, а ты не прислал мне даже сигарет». «Сидишь в тюрьме?» Хорошо, что ты это осознал! В твои годы не всем удается так продвинуться. Я сижу в настоящей тюрьме. Заплати моему адвокату. Я и без адвоката дам тебе совет, сказал бы Линталь. Соблазни тенора хазе и беги через крепостную стену. Соседи за стеной слушают песню, от которой становится еще холоднее. Зато русское слово, которое я различаю в тексте, неизменно меня смешит. Это единственное русское слово, которое я слышал за два года. Скоро у меня атрофируются лицевые мышцы, округляющие рот на русский манер, мои взрывные и сонорные отомрут и останутся только шипящие и свистящие. Он шише, он шише, он шише, энту коросон. На одном из семинаров доцент элли вспомянул Достоевского, и после занятий я минут пять простоял с ним в коридоре, обсуждая сцену из «Идиота». «Окажись я на тех именинах», — сказал я. «Я бы молчал из презрения. Кто эти люди, чтобы судить меня? То, что представляется им дурным, может казаться мне совершенно естественным. Например, ненавидеть свою мать». Раскрасневшийся Элиас снисходительно улыбался и трепал меня по рукаву. Думаю, что он меня не слушал. Но, возвращаясь в общагу, я ругал себя последними словами. Открылся идиот, распустил язык перед тем, кому не доверял. Забытое школьное чувство, когда идешь домой, чувствуя, что напортачил, уничтожая себя за то, что не смог промолчать идешь, размахивая портфелем, и клянешься, что больше никогда, что рот на замок, и только наблюдать и слушать холодным лицом, но куда там? Ты тот, кто разводит турусы, ботаник, любитель внеклассного чтения. Это мне одна девчонка сказала, классе в девятом. красавец такая Кайрис, но ботаник. Даже жаль, что такое добро пропадает. Это я-то пропадаю?» Сколько раз я пытался курить со всеми за школой у кирпичной стены Бернардинского костела, стоял там, заплетя ноги и острел, как заведенный. Но через полчаса у меня кончались все слова, и рот наполнялся горькой слюной. Я шел домой, заваливался на диван, ставил на живот свою легенду в кожаном чехле и надевал наушники, чтобы послушать Моррисона. «When your strange faces...» «Come out of the rain». Сегодня меня вызывали на допрос в другой кабинет. темный, с просторным зеркалом во всю стену. Такое зеркало я видел в кино. За ним стоят люди и разглядывают тебя, оставаясь невидимыми. В углу кабинета стоял эвкалипт в горшке. Листья опустились, нижние ветки высохли до черна. «Почему мы сегодня здесь? Кому меня показывают?» «Кстати, если вы эвкалипт не пересадите, он скоро умрет». Какое-то время мы с Пруэнсой молча обменивались взглядами. Так смотрят друг на друга постояльцы, встречающиеся за завтраком, настороженно и пусто. «Я уже говорил, что мы слушали ваши истории, потому что не могли понять мотивов преступления», — сказал он наконец. «А теперь, когда карты открыты, нет нужды запираться». Мы знаем, за что вы ненавидели свою жертву. Крепкий, безупречный мотив. Что это вы такое несете? Не хамите, Кайрис. На днях я передаю ваше дело в суд. Есть ли жалобы? Нужен ли врач? С чего будет такая забота? В изолятор я не хочу. Не вздумайте поить меня вашей снотворной дрянью. Меня от нее тошнило, как от хуторского самогона. Надо быть осторожнее. Участливо сказал Пруэнса. «Что касается зеркала, то вы правы. Именно сегодня вас показывали человеку, способному продвинуть следствие вперед. «Так вы его поймали все таки «И ловить не пришлось». Он пожал плечами. «Она прилетела два дня назад и сама вызвалась помочь следствию». «Вот как. Она сама». Я в сотый раз обругал себя за то, что не знаю настоящего имени Додо. Ощущение праздника, вот что заменяло ее имя. Она была, как полдень на яхте, выходящей в открытое море. Полосатые тенты, ледяной лимонад, диктярный запах канатов, нагретые солнцем поручни. Так вы заполучили Дудо? Приятно будет увидеть ее в тюрьме. В понедельник у вас будет очная ставка со свидетелем. «Фрау Рауба была крайне любезна и оказала нам содействие». Он произнес это со вкусом, почти по слогам, а потом взял свой чайник и отхлебнул прямо из горлышка. Я смотрел в окно, пытаясь скрыть свое смятение, и вдруг вспомнил обеих сестер, живую и мертвую. У старшей ловкие руки, хмурое, нежное лицо, белое плечо с татуировкой, похожее на дно чашки с фабричным клеймом. Младшая, горячая и мягкая, как летняя пыль. Я заплакал, когда узнал о ее смерти. «Какого чёрта здесь делает Габи? Что за бесовщину они затеяли?» Я сидел на железном стуле, чувствуя себя, как тот рождественский гусь, которого двоюродный дед с бабкой откармливали на хуторе кукурузой против его воли. Бабка садилась на скамью, зажимала птицу между коленей, вставляла в клюв воронку и сыпала кукурузу прямо в гуся, поглаживая содрогающееся горло. Похоже, времена тюремного чая с сухарями кончились, и скоро меня заведут в сарай. И я, я, the black goat of the woods with a thousand young. Разом отрежут голову.